Фабула Нова представляет аудиосериал «У Горизонта Событий». Седьмая серия. Ой, случайность, говоришь. Твое появление всегда приносит беду. Меня отправили в длительный отпуск, и я понимаю, что неспроста. А кто может дать гарантию, что они здесь снова не появятся? О, а какой резон им тебя искать? Меня нет. А тебя? Так отпуск-то официальный. А, и поэтому ты садишься в первый попавшийся поезд, который, к величайшему твоему удивлению, оказывается поездом до Энска. Отключаешь телефон и устраиваешься в детский приют волонтером. Притом тоже абсолютно случайно. Ну, на это есть причина. Знаешь, я сота по горло этими причинами. У меня одна цель – провести оставшееся время осмысленно используя чтобы потом не было стыдно за свою жизнь. Можешь передать это своему начальству. Ну что, малек-аватара, освоился? Я не малек. И вообще, я занимаюсь серьезной работой. Ну, извини, извини. Не знала, что ты такой обидчивый, Артем Сергеевич. Конечно, системе очень важны эти сведения. Да. Кстати, я слышала, ты прошел уже двенадцатый уровень в новой игре. Да. Потрясающе. А я все никак девятый не осилю. А говорите, малек. Беру свои слова обратно. Я могу идти. Подожди. У меня свободный график. Да при тут график? Может, прогуляемся? Погода отличная или у тебя какие-то другие планы? У меня? Да вроде нет. Вот и супер, я знаю одно классное место. Ого, я здесь никогда не был. Да ладно, здесь тусуются самые крутые чуваки. Ладно, малек, расслабься, это будет наш секрет. Я не малек! Да не обижайся, я же шучу. Вход сюда, конечно, не дешёвый. Наверняка твой папашка для тебя и денег жалел. Нет, деньги он давал. Правда, всегда с таким видом. О, могу себе представить. Постоянно мне на читал, что этично, что неэтично. Да я бы ни за что работать не пошла, если бы был бы у меня такой папашка. Я бы из него деньги тянула. А для чего они ещё нужны, м? А мужа подходящего найти? Да нафига он мне нужен? Я машину хочу. Но она же только высшим чинам системы положена. Это раньше до глобального сбоя, когда кругом был бардак, любой мог иметь машину. Так именно поэтому я и хочу сделать карьеру. И как видишь, у меня кое-что уже получилось. Ну что, пойдем поиграем? О, вот это да! круть Я же говорила, тебе понравится. Не вздумай только у меня выиграть, а то... А то что? Да расслабься, можешь выигрывать. За это тебя на принудительную коррекцию не отправят. Ха -ха. Веселая шутка. А у меня вообще отличное чувство юмора. Я уже понял. Ну, я тогда буду принцессой. А ты кем хочешь? Ха -ха. А мне эта работа начинает нравиться. А ты классно играешь в малёк. Я не малёк. А ладно, не заводись, это я специально, чтобы тебя позлить. Ты так прикольно злишься. А если я начну? А, а, а вот этого я тебе делать не советую. Потому что я твой начальник. И в любой момент могу твою блистательную карьеру закончить. Но не сегодня. Потому что мы ещё не были в баре и до сих пор не танцевали. Но! Я не могу себе <свят> Денег нет? Ну, так это не страшно. Я заплачу, а потом, а потом и зарплаты вычту. О, смотри! Бар АВАТАР! Каждый вечер для вас работает диджей, каждый пятый коктейль бесплатно, дамам стоимость входа 50%. То, что надо! Хочу туда! Татьяна Сергеевна, я могу идти? Конечно, Ирина Александровна, идите. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Мыслимо или дело? Отработать целую смену в летнем лагере без выходных. Ой, ну что вы, какие в лесу выходные! Да и, честно говоря, мне такая работа только в радость. Что бы мы без вас делали? Таким, как вы, Ирина Александровна, надо памятник при жизни ставить. Ой, только не памятник. Тогда до понедельника, Татьяна Сергеевна. До понедельника. А, Ирина Александровна, вы не возражаете, если я вас провожу? А, думаю, не стоит. А от чего же? Я в этом городе всю жизнь прожила, здесь абсолютно безопасно. Ну, а как же всевозможные социальные элементы на улице? А те, что выглядят прилично, зачастую куда опаснее. Ирина Александровна, а я бы на вашем месте согласилась. Да, соглашаетесь, Ирина Александровна. Татьяна Сергеевна, я охотно уступлю вам провожатого. С удовольствием, но у меня очень много работы. Боюсь, домой я сегодня не попаду. Так что оставляю кавалера вам. Или вы думаете, что я не смогу защитить вас от хулиганов? Ладно, пойдём. Не отцепишься же. не не отцеплюсь. Слушай, малёк, тебе папа никогда не объяснял, что во всём надо знать чувство меры. Но каждый пятый коктейль бесплатно. Ой, хорошо, вычтусь твои зарплаты за четыре и, и за доставку на дом. Блин, за что мне такое наказание? А зачем меня доставлять? Я и сам дойду. Не дойдешь. По крайней мере, молча не дойдешь, точно. А ты у нас теперь кладезь информации. Так, говоришь, что отец про свою работу ничего не рассказывал. Мне работа по барабану вообще. Может, вёл себя как-то странно? Без понятия. Эта бабка его последнее время зачем-то посла. Бабка? Ну да, припёрлась из своей пырловки и свалила только, когда он уехал. Хм, интересно, и чего она хотела? доследил да за ним постоянно. Зачем? Я откуда знаю. Маразин, наверное. И мать ей ничего не говорил А ей пофигу. А ты аккуратно узнай, вдруг бабка тоже к этим неблагонадёжным решила примкнуть. Маразм маразмом, а такие приколы тебе уж точно ни к чему. А это тут при чем? Ты чё, совсем дурак? Обычно в первую очередь шерстят близких родственников. Но я же работаю на систему. Думаешь, какого-то стукача не пустят в расход, если надо? Я не стукач! Хорошо, не стукач, а малек аватара, который ничего другого не умеет, кроме как сливать информацию. о о все, молчу, молчу, а то начнешь опять ныть. Скажи спасибо, что у меня такое ангельское терпение. Все, пришли, квартиру не перепутай. И это все? Ну ты нахал. Что-то еще нужно заслужить. Ну, вот мы и пришли. Как видишь, ни одного маньяка, хулигана или асоциального элемента нам не встретилось. Да, заметил, да. Ир, послушай, это, конечно, не мое дело, да я и не вправе никого судить, но почему вот твой брат... Ушел из дома? А догадайся с трёх раз, ты думаешь, я ничего не делала, чтобы вернуть его к нормальной жизни, да? А Димка как вернулся, ну, сам знаешь откуда, сильно изменился. Замкнулся в себе, стал пить. Ой, я и кодировать его пыталась, и вразумить. Он переживал жутко, некоторое время ему даже удавалось держаться, а потом снова срывался и пил. А потом ушёл. А всё бесполезно. Иной раз, думаю, уж лучше жить без благ цивилизации в полнейшем хаосе, чем с этой системой. Она нам всем жизнь сломала. Бабушка перед смертью о скором конце времен говорила. Я думаю, он тогда еще произошел. Только нам об этом не сказали. никогда когда самолеты падали, а позже, когда система начала насильно загонять всех в светлое будущее. Ты, Пашко, наверняка помнишь? Да. Ты даже не представляешь, насколько. Он тоже участвовал в разработке и наладке системы, желая счастливить человечество По телевизору постоянно его показывали. Потом делся куда-то. Наверное, надоел публике, как все клоуны. Я ведь нормальный парень был. Ей-богу, сейчас бы, если его встретила, не знаю, что с ним сделала бы. Да, Эришка, ты опоздала. И я, похоже, тоже. Смотри! Звезда падает. Ты предлагаешь мне загадать желание? А почему бы нет? Напрасно. Они не сбываются. Проверено. Оп! Смотри-ка, ещё две. Все звёзды когда-нибудь упадут. И телевизионные, и космические. Времени осталось очень мало. Ого! Ого! Слушай, я впервые такое вижу. Это же даже не дождь, а настоящий метеоритный ливень. Ну, можешь загадывать желание. Насколько хватит фантазии и сил. Благо, у тебя есть с кем это счастье разделить. Счастье. Вот только не говори сейчас, что ты глубоко несчастлив. Тебя вполне все устраивает, разве не так? Знала бы ты, как все сложно. А я ничего сложного не вижу. Но если ты явился сюда для поиска приключений, то ты ошибся адресом. Ну что ж, придется тебе обо всем рассказать. Правда, и меня после этого возненавидишь окончательно. Да мне уж терять нечего. Mm. Mm. Черт побери, mm. где ты был? -с -с. Работал. что не так? Ну от тебя разит перегаром. И что? Не нравится? Могу не работать. Тогда будем жить на улице. Артем, как ты можешь такое говорить? Все отвали, я спать. Я вас всех на чистую воду вы... выведу. Символично. Один из создателей системы пал ее жертвой. Даже не так. Пал жертвой порождения этой системы. Я не понимаю, как теперь с этим жить. Ах, как все живут. Неужели ты не осуждаешь меня? Ведь то, что я совершил, это ж, это ж чудовищно. Пашка спас мне жизнь. А знаешь, мне иногда кажется, что предательство – знак времени. Все постоянно кого-то предают. Разные лишь масштабы. Если так посудить, мы с братом тоже предали друг друга. Он пытался меня защитить, а закончилось всё вот так. Может, даже к лучшему, что времени осталось мало. Но я почему-то верю, что за горизонтом событий всё будет иначе. Да этот самый горизонт событий уничтожит всё и всех к чёртовой матери. Ну и о чём же тогда беспокоиться? Надо жить здесь и сейчас, чтобы в последнюю секунду было хоть чем-нибудь в своей жизни гордиться. И снова здравствуйте, Роман Виталич. Здравствуйте. Продолжим наш разговор. Я вам рассказал все, что знал. Ну, не скромничайте, Роман Виталич. Я ни за что не поверю, что такой блестящий ум знает так мало. Послушайте, я не телепат. И не имею ни малейшего понятия о том, что вы хотите еще узнать. Что касается Сергея Петровича, то я вам объяснял. Сергей Петрович интересует меня опосредованно. Хоть и есть к нему несколько важных вопросов. Особенно касательно одного из его пациентов. Если вы говорите про Павла Смирнова, то окончательное решение было вынесено, пусть и с опозданием. Но, по сути, если и было нарушение, то весьма незначительное. Ну, это как сказать. Далеко не всем пациентам, подлежащим принудительной коррекции, удалось ее избежать. Осмелюсь даже утверждать, что это пока первый и единственный случай. То есть, как это удалось избежать? избежать А вы что, не в курсе? Подождите, ничего не понимаю. Видите, Роман Витальевич, вы даже не знаете, что творится в уверенном вам учреждении, а утверждаете, что все в порядке. Исчез ваш пациент. То есть как исчез? Не знаю, сбежал, а может похитили. Бред какой-то. Сбежать оттуда невозможно, а насчет похищения... Кому могло прийти в голову, похищать не было ненадёжного? Вот это нам и нужно выяснить. Ну что, Юлия Владимировна, как вам работается в новом статусе? <смех> Отлично. Только это кресло неудобное, для какого-то мастодонта сделано. А я всё-таки миниатюрная девушка. Заменить кресло не проблема. Главное, кто в нём сидит. Нет, главное, кто его курирует. Как новый сотрудник? По-моему, он просто глуп. Хотя Надежда умирает последней, и в итоге информацию удастся добыть. Нам она нужна срочно. Знаю, я и так стараюсь изо всех сил. Значит, не изо всех. Мне пришлось его напоить. Думала, язык развяжется. Но то ли он со своим папашкой действительно толком не общался, то ли в голове его одни опилки скриншоты игр. Но ну вы же какой-никакой, а психолог? Найдите к нему подход. В конце концов, вы же не просто так получили эту должность. Если цель оправдывает средства. Мы очень надеемся на вас, Юлия Владимировна. Хорошо, Андрей Александрович, как скажете. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? У меня пропал муж. Бывает. Я хочу подать в розыск. Может, вам сначала пообщаться с его знакомыми женщинами? Что? Вы издеваетесь? Ничуть, ничуть. Просто очень часто пропавшие мужья оказываются именно у них. Да как вы смеете? Мы почти 30 лет женаты, у нас ребёнок в <смех> впервые слышу, чтобы это когда-то был помехой да вы да да я да я на вас жалобу напишу мало не покажется ну что вы жалобу сразу господи статистика знаете ли вещь упрямая когда вы его видели в последний раз неделю назад что вот так просто ушел в магазин не вернулся почему в магазин он сказал что едет в командировку Гражданчика, ну а что вы мне мозги-то пудрите? Но от другого человека я узнала, что он не в командировке. Бред какой-то. От какого человека? Баба Нюра на лавочке? Нет. Этот человек связан с его работой. Что, вот так прямо и сказал? Нет, он не в командировке, да? Нет. Он пришел к моему мужу. Я говорю, его нет, он в командировке. А он ответил, странно. Гражданка, вам что, заняться нечем? Если бы вместо этих слов он просто огорчённо вздохнул, вы бы тоже пришли к нам писать заявление? Вы у него на работе были? Меня не пустили. О, прям завидую ему. Это ж какая мужская солидарность в их коллективе. Извините, но бытовухой я заниматься не буду. У меня серьёзных дел по горло. Что же мне делать? Ждать. Что, вот так вот просто сидеть и ждать? Да, ну, варианта два. Или он вернётся из командировки, или сбежал с концами. Всего хорошего. Да идите вы все к чёрту! Здрасте, Юлия Владимировна. о о, -о малек, Жив после вчерашнего? Я не малёк. Ой, всё, не продолжай. Ты не малёк, а на хвостик аватара у тебя нет денег. Бить по-больному так нечестно. А еще как там? Первое слово дороже второго. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Не играй в мои игрушки и не... Ну, хватит! Ладно, ладно, ладно, так и быть. Четыре коктейля есть, твои зарплаты вычитать не буду. Если будешь хорошим мальчиком. Фабула нова. Истории в звуке.